Глава 19. Библиотека с секретами. Часть 1. Надо сказать, с ужином Хикари прямо постаралась. Договорилась с одним заведением, чтобы все места были свободны. Хотя, мне кажется, я знаю, как на самом деле обстояли дела. Просто пригрозила, вот и все пусть девушка и недолго в городе, но уже успела навести шороху. Нам накрыли шикарный стол с разными блюдами. Когда пришли, все уже было готово. Хикари с Шероном расположились с одной стороны, мы с Линой сели напротив, а Ура слева. Глаза зеленоволосой сразу засветились, стоило увидеть несколько любимых закусок. И, конечно же, «Ароматный алкоголь с примесями ягод». Правда, стоило обмолвиться несколькими словами и взяться за вилки, как Хикари поднялась с места. Шерон, словно поняв ее, поступил так же. Они встали рядом со столом и уставились на нас. А затем одновременно склонили головы. «Такого я не ожидал». Лина также опешила, хлопая глазками. «Уважаемая древняя фея! Я, как зам главы гильдии, хочу выразить свою благодарность за помощь с контрактом, а также извиниться за свое неподобающее поведение». «Чего? Брось! Я не... Нет! Мне честь не позволит промолчать!» — перебила фея ушастая. «Вы спасли нас всех, а я, когда вернулись, схватилась за оружие. Это позор для меня и всей моей гильдии». — Примите извинения от меня и моего спутника. — Ну, раз так... Поднявшись со своего места, Лина подошла к парочке. — Поднимите головы. Они так и поступили. В следующую секунду фея, нахмурившись, замахнулась. — Я уж подумал, что ударит, но нет. Поставила щелбан Хикари и Шерану. Они удивились, моя старая знакомая коснулась лба, ойкнув. «Это... я вас прощаю», — улыбнулась Лина. «А теперь давайте поедим. Умираю с голоду». «Да, спасибо вам». «К слову, не думала, что ты можешь быть такой спокойной, Хикари». «Ну, я... я ведь тебя тоже помню». «Помню совсем мелкой. Та еще проказница была». «Постоянно к нам в замок бегала, и Артура от дел отвлекала». «Ой, точно». Нервно посмеявшись, Хикари отвела взгляд. Я не хотела и не вини себя, это не упрек. В такие моменты Артур всегда искренне улыбался, какие бы проблемы ни мучили. За это я тебе даже благодарна. Ситуация приняла какой-то теплый оборот. А ведь Лина и правда помнит Хикари. Я даже не задумывался об этом. Они часто виделись. Хикари обожала сбегать с тренировок ко мне и шастать по замку. Сначала слуги пытались ее поймать, отчего девчонка пряталась в моем кабинете. Пользовалась тем, что мне никто и ничего не мог сказать. Ну а затем к ней все привыкли. Встречали как родную. Хикаря росла прямо на моих глазах. Рад, что она до сих пор жива. Лишь после всего этого мы, наконец, смогли насладиться едой. Уж не знаю, сколько потратила денег ушастая знакомая, ну да и неважно. Главное, чтобы потом проблем не было. Определенно же выданное на задание тратит. Уже следующим утром компания из гильдии навестила нас в комнате. Я ждал их. Мы и сами начали собираться, чтобы отправиться в библиотеку. С этим заданием забыл об основной цели. Увлекся, так сказать. А вот Хикари с Шероном нужно возвращаться в гильдию. И чем быстрее, тем лучше. «Заказы должны выполняться в срок». Обняв меня и даже чмокнув щеку, эльфийка хихикнула, а после поклонилась Лине и даже пожала руку Ауре. Шерон повел себя скромнее, ограничившись последним. Ну а затем они скрылись. Взглянув в окно, заметил, как покидают улицу. «Не знаю, пересечемся ли мы снова. Надеюсь, как-нибудь получится». А еще надеюсь, что к тому моменту все уже закончится. Было бы неплохо закатить вечеринку в полном составе. Не прошло и часа, как мы с Аурой остановились у одного из самых крупных городских зданий. Местная библиотека. По словам Юны, здесь мы сможем найти Кота. А уж потом и нужную книжонку, Точнее, гримуар. Именно так его назвала Юна. Это значит, что в тексте может иметься что-то полезное, связанное с магией. Неудивительно, раз книга о феях. Переглянувшись с эльфийкой, направился вперед. Аура следом. Мы сразу зашли внутрь, осмотревшись. Первый этаж не такой большой. Несколько столиков, стойка, старенькие стеллажи, полные книг». А еще лестницы у боковых стен, что ведут на три этажа вверх. Но нам нужны не они. Заметив у стойки какую-то девицу, сразу подошел к ней, осмотрев. Низкорослая, с короткой стрижкой и заячьими ушами на голове. Они сейчас согнуты вдвое. Находятся в спокойном состоянии. Сама девчонка на меня не обращает никакого внимания. Пялится в тетрадь, заканчивая какой-то рисунок прокашлялся в кулак, чтобы привлечь внимание. «Это сработало. Частично». Не поднимая взгляда, девушка ответила. Довольно тихо и вообще без энтузиазма. «Приветствую вас в библиотеке мертвых зимей. Доступ открыт всем. На лестницах вы можете подняться наверх. Лестницы, они для этого, собственно, и предназначены. Книги расположены в Асбос, потому что никто никогда ничего на место не убирает». По этой же причине что-либо подсказать я не смогу, увы. Если есть вопросы, оставьте их при себе. Ада видеть и бла-бла-бла». «Интересно». «Теплый прием, ничего не скажешь. Только вот на подобное времени у меня нет». Протянув руку, схватил оба заячьих уха. Девчонка тут же вздрогнула. Карандаш выпал из пальцев, укатившись в сторону. Наконец она взглянула на меня, растерявшись. «Ты...» Ты что делаешь, наклец? А, вот и мое долгожданное внимание. Как зовут, Милашка? Ри, Ринкая. Отпусти. Разжав пальцы, усмехнулся. Девушка вскочила с места и сделала несколько шагов назад, скрестив руки на груди. Конечности прямо подрагивают. Думаю, вряд ли подобное случалось раньше. Ринка, значит. Думаю, помочь ты мне все же сможешь. «Так кто? Кто ты такой? Кто дал тебе право? «Помолчи, а то зайду дальше». Подмигнув ей, осмотрел тело. Короткая маечка, такие же шорты. Вообще ничего не стесняется. Уверен, работа здесь ей радости в жизни не доставляет. п, -п поняла Ринка, мне нужен человек или кто он там по расе по имени Кота. Знаешь такого?» И в этом мгновении новая знакомая переменилась. Успокоилась. Взгляд стал холодным и расчетливым. У меня аж мурашки по рукам пробежались. И как раньше не понял. Она не простая местная, зарабатывающая здесь копейки. Совсем нет. Такой взгляд присущ лишь убийцам с многолетним опытом. Как же хорошо зайчиха умеет скрывать жажду крови. «Кота, значит?» Даже голос огрубел. «Что же ты сразу не сказал, что тебе местный мудрец понадобился?» «Эх, давно я не выходила из образа». «Смотрю, привыкла уже всех своей маской обманывать?» «Ну, здесь такие все местные, сплошь одни неудачники да наемники. Хотя и они не лучше первых. Скукота». «Кто ты на самом деле? Ассасин какой?» Не равняй меня с этим мусором. Лучше скажи, откуда кота знаешь. Ответ будет влиять на то, сохраню я тебе жизнь или нет». «Даже так?» — усмехнулся, не сдержавшись. «А если просто наугад сказал?» «Помереть захотел». Воспользовавшись феей, оказался за спиной у дамочки и заломал руки. Она цыкнула, попытавшись вырваться. Но сделать этого не получилось. «Чувствую сильную магическую энергию. М -м, да и стиль сражения отточен. Только вот с нынешним мной тебе не справиться, поэтому прикуси язычок, милашка. Иначе, как и сказал, зайду дальше». «Ты... ты... ладно, хорошо, только отпусти». Так и сделал. Девчонка отскочила от меня на стойку, а после заметила и ауру. Пришлось уходить еще дальше». Одним прыжком она преодолела с десяток метров выпрямившись. Вот она, раса зайцев. Этот вид редко занимается боевыми искусствами и прочим, однако они быстры и сильны. Хорошее сочетание. Ринка, я все же отвечу на твой вопрос. О нем мне сообщила Юна. Сказала: смогу найти здесь. Поможешь, или проще будет проломить пол, чтобы попасть на нижние этажи. «Будь это так просто, ты бы уже сделал это. Знаю же, что чувствуешь магическую защиту». «Ты права, чувствую. Здесь повсюду рассованы магические камни. Я сразу это понял. А вот ты изначально никак не вписывалась в обстановочку. Теперь все ясно. Я могу отвести тебя к Кота, если прислала Юна». «Свое имя кому попало, она не говорит». Да я мудрецы знают лишь единицы. Вот и славно. Не трать мое время. Наблюдая за всем этим, Аура лишь хлопает глазами. Забавно за этим наблюдать. Перепрыгнув через стойку, шлепнул ее и прошел дальше. Девушка вздрогнула, сжав пальцы в кулаки. Идем, не зависай. Да иду я, иду.